Наступила ночь, а Эстебан все так же невозмутимо ждал, наблюдал, работал девять, десять, одиннадцать. Теперь, когда подходило время менять компресс, а час так музыкально отбивали все башни, Мануэль умолял Эстебана не делать этого. Он прибегал к обману и уверял, будто почти ничего не чувствует, но Эстебан, хотя его сердце разрывалось от боли, а губы вытягивались в железную нить, закатывал одеяло и люто приматывал полотенце к ноге. Мануэль постепенно впал в бред. И когда меняли компресс, все мысли, которые он не позволял себе в здравом уме, разросшись, срывались у него с языка. В два часа... Обезумев от боли и ярости, он до пояса выбросился из постели, так что голова ударилась с пол и закричал, — Сошли, Господь, твою душу, в самый холодный ад! Терзай тебя, тысячи дьяволов, Эстебан, будь ты навеки проклят, слышишь! У Эстебана дух занялся. Он вышел в переднюю и прислонился к двери, широко раскрыв глаза и рот, а из комнаты еще доносилось. — Да, Эстебан, будь проклята твоя скотская душа навеки, ты слышишь, за то, что ты встал между мной и тем, что было мое по праву. Она была моя, слышишь, по какому праву ты? И он пускался в подробное описание переколы. Такие вспышки повторялись каждый час. Эстебан не сразу понял, что в эти минуты сознание брата затемнено. После первых мгновений ужаса, которому способствовала его глубокая религиозность, он возвращался в комнату и, понурис, приступал к своим обязанностям. К рассвету брат стал спокойнее. ибо какому из человеческих недугов рассвет не приносит видимого облегчения? И в один из таких светлых промежутков он мирно сказал Эстебану, «Сын Божий, мне легче, Эстебан, однако эти тряпки помогают. Увидишь, завтра я буду на ногах, сколько ночей ты не спал. Увидишь, больше я не доставлю тебе хлопот, Эстебан». Какие хлопоты, дурак! Ты не принимай меня всерьез, когда я не велю тебе прикладывать полотенце, Эстебан! Долгое молчание. Наконец Эстебанов вымолвил еле слышно. Я думаю... Как ты думаешь? Может быть, стоит позвать переколу? Она бы зашла к тебе на несколько минут. Я хочу сказать... Она... «Ты все еще думаешь о ней? Я не хочу ее видеть!» «Нет, ни за что!» Но Истебан не был удовлетворен. Из глубины своего существа он вытянул еще несколько фраз. «Мануэль, тебе ведь...» Кажется, правда, что я стою между тобой и Переколой, и ты не помнишь, как я сказал обо мне, не беспокойся, клянусь тебе, я был бы рад, если б ты с ней ушел или еще как-нибудь. «Ты опять за старое, Эстебан? Говорю тебе, и бог свидетель, я совсем о ней не думаю, и ее для меня нет. Когда, наконец, ты об этом забудешь, Эстебан? Говорю тебе, я рад, что все есть так, как есть. Слушай, я могу рассердиться, если ты все время будешь это вспоминать».